Глава четвертая. И вот она, война с Германией. Хлеба шли в налив, нескошенные травы пенились под ветром, а в станице мобилизация. Сполоснулась станица слезами казачьих, солдаток и малых детушек. Кому-то война выкинет козырную карту, живым быть, кому-то с мелкими козырями калекой остаться. А кому-то бескозырное, аминь, отдать. В доме Василия Васильевича Лебедя печаль гнездо свела, И никто не знал, каких она птенцов высидит, Черных воронят или сезокрылых голубей. Кому угадать судьбу свою? В макропогодное сентябрьское утро Переступил порог дома Лебедей Станичный почтальон в дождевике с сумкой. и потому как он виновато вошел в переднюю избу, сняв старый картуз, перекрестился на иконы, у батюшки Лебеди подмыло душу. Не иначе, как черный пакет принес. Так и есть два казенных конверта. Одно в траурной рамке, извещение о гибели Василия или Ноя, другое в конверте под пятью сургучными печатями. Слышно было, как хлистал дождь за окнами, и в палисаднике пошумливала отлинялая черемуха, да тикали настенные ходики. А в голове у батюшки-лебедя вскипало горе. Убит, убит. Один или оба? Дай Анастасия ножик конверты вскрыть. Супругу свою он всегда называл Анастасией, не мельчил имени. Маленький листок бумаги, отпечатанный в типографии и заполненный писарской рукой черными чернилами. Ваш сын Василий Васильевич Лебедь, казак первого Енисейского полка, в бою с неравными силами противника, пал смертью храбрых. Анастасия истошно завопила. У батюшки Лебедя бумага выпала из рук. Невестка, вскрикнув, упала возле стола. Свершилось. Высиделся в гнезде печальный черный ворон. а вдовила Натальюшка с двумя дочерьми, едва почав трудный бабий век. А дождь хлещет, хлещет, черемуховые ветки шелестят по стеклам, и как-то тошно батюшке лебедью Вертит в пальцах пакет. за сургучными печатями. Черноголовый, вытянувшийся Иван, смотрит на него. «Наталья, Анастасия, буди на первый раз!» призвал хозяин. «И шо долго реветь нам теперь? Второй пакет открывать, али отложить до завтра? Может, сперва оплачем одного?» Подавив не вытираясь концами платков... Анастасия Евстигнеевна с невесткой подошли к столу, напряженно ждали. Батюшка-лебедь глянул на них, матюгнулся, неизвестно в чей адрес, сорвал печати. Большой лист гербовой бумаги с распростертым во всю ширину водянистым знаком державного орла с короною, а вверху жирный оттиск. Ставка командующего Северо-Западного фронта, его высокого превосходительства, генерала Жилинского. У батюшки-лебедя мелко тряслись руки. Многоуважаемый младший урядник Енисейского казачьего войска, господин Василий Васильевич Лебедь, многоуважаемый, У батюшки-лебеди прыгали перед глазами машинописные строчки. Глядя на лист, вдруг понял — бумага вовсе не о Василии, про подвиги Ноя в Восточной Пруссии. Четырежды награжден Георгиями. Переведя дух, достал кожаный кисет, свернул самокрутку, прикурил и глубоко затянулся крепчайшим самосадом. по личному соизволению его сиятельства великого князя, схватился руками за голову и, сотрясаясь мощным телом, разразился рыданием. «Господи! Неслыханный подвиг свершил Ной! Как батюшка мой подплевную и шибкою, славен наш Ной перед государем и отечеством!» Рывком отодвинул от себя стул, Тарелка слетела, разбившись, но никто не слышал звона. Домочадцы испуганно смотрели на батюшку, а он повернулся лицом к божнице, упал на колени. Да не спошли мне, Господи, прозрение и твердости духа, каким-то осенил сына мого Ноя, в полные георгиевские кавалеры вышел. Из того же гнезда, откуда только что вылетел черный ворон, Порхнул по дому закрылый голубь, печаль и радость в один тот же час. Справили лебеди нехиду по убиенному сыну Василию, а тем временем прибыло уездное начальство чествовать георгиевского кавалера Ноя Васильевича Лебедя. Отлили сентябрьские дожди, начались первые заморозки, и тут пришло скупое письмо от самого героя. Земные поклоны батюшке и матушке, брату Ивану, сестренкам, горькое соболезнование невестки и осиротевшим племянницам, твердости духа всей семье в годину тяжких испытаний. А в конце из бумаги штаба Ставки командования фронта вам все известно, о том писать не буду. Пеплом присыпала душу от того боя. в котором сгиб мой дорогой брат и наши солдаты. Через неслыханный огонь прорвались мы с пулеметную командою, чтобы выскочить из ада. И нету мне утешения по сей день. Черная печаль укутала душу. Минул год и еще год. От приходились приходили скупые письма. В Харунжи вышел, командовал сотней, в том же первом енисейском полку, трижды пополненным. И вдруг никаких вестей. В марте 1917 года, докатилась до Таштыпа, свалился царь с престола, и настала в России такая заваруха, что во всей станице ума не нашлось, чтобы рассудить, что к чему свершается. батюшку лебеди избрали на станичном кругу атаманом. И он не посрамил себя, призвал на службу всех бракованных, и стариков тряхнул, чтобы отстоять свои исконные привилегии. Если не равен час, власть временная обернется супротив казаков. Но власть временная милостиво обошлась с казаками. Как жили, так и жить будут». Да вот есть в России партии неких большевиков. От них, дескать, беды ждать надо. А посему сготавливайтесь. В июле до страды казачья сотня атамана-лебедя погрузилась на баржу в Минусинске и в Красноярск, приплыла на подмогу комиссариату Временного, чтобы в страхе держать смутьянов и этих самых большевиков. По первоснежью ударило не морозом, хуже. Большевики в Петрограде захватили власть. «Экая, Господи, прости!» — кряхтел атаман-лебедь. «Сохрани сына моего Ноя, мать святая Богородица!» Сколько раз батюшка-лебедь выстаивал долгие молитвы в Покровском соборе Красноярска, вскидывая глаза на святого Георгия Победоносца, поражающего копьем змея? Святой Егорий, нету угрева мне, нету известия. И где сын мой радостный Ной? В живых ли он пребывает? Али большевики прикончили его? И где он, сын мой? И не было ответа батюшке-лебедю.